Издательство Бомбора. Океан книг. Руслан Юсуфов. Сценарии будущего. Как жить и работать в мире, захваченном нейросетью и роботами. Читает автор. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Мета, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления Экстремистской деятельности Введение Изменения сопровождали человечество на протяжении всей его истории. Но по сравнению с нашими предками, у нас в сегодняшних гораздо меньше времени на адаптацию. По мере ускорения научно-технического прогресса, количество значимых изменений на единицу времени увеличивается. За тысячелетия между открытием огня, изобретением колеса и промышленным производством стали У человечества было время, чтобы привыкнуть к этим инновациям, адаптироваться и начать воспринимать их как само собой разумеющиеся. У ныне живущих людей и их потомков такой роскоши, как время на адаптацию, нет и не будет. Контекст будет постепенно становиться все более турбулентным. И поколение людей, родившихся в полностью физическом мире, сегодня проживающие в мире цифровом, уже завтра окажется в совершенно новой среде обитания. И чтобы не только выжить, но и приспособиться – Человечеству просто необходимо заранее подготовиться к этим изменениям. Если бы я году в 2010-м почитал новостные сводки одного дня из 2024-го, я бы не поверил. Какой-то искусственный интеллект, близкий к суперинтеллекту, виртуальные любовники, ядерные реакторы, питающие центр обработки данных, дроны с гранатами, взрывающиеся тысячами пейджера, Это вообще из какого фильма? Из какой книги в стиле киберпанк? Кто автор сценария? Какая у нас сегодня серия «Черного зеркала»? Мы живем в мире сбывшихся пророчеств и фантазий, тех самых, которые градом лились на нас из фантастических книг и фильмов, написанных и снятых 20, 30, 40 лет назад. Тогда они воспринимались как выдумка, результат богатой фантазии режиссера или автора. С повсеместным интернетом мы живем лишь последние пару десятилетий, а наши социально-экономические отношения, и, что еще важнее, наши привычки, уже изменились до неузнаваемости. В 2013 году, когда на экраны вышел фильм «Она», где герой заводит трогательные отношения с искусственным интеллектом, сюжет фильма казался, как и должно, маловероятной фантастикой. Но прошло всего несколько лет, и в каждом втором доме мы общаемся с ИИ-ассистентом внутри «умной колонки», а некоторые люди даже заводят романтические отношения с виртуальными персонами. Это хотя и довольно фантастическая, но все же реальность. Стало совершенно очевидно, что технический прогресс неумолим. Но станет ли он нашим спасением или подчинит себе все живое, вопрос пока открытый. Почему все эти фантастические изменения происходят именно сейчас? Какую ответственность это на нас накладывает? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Самый частый вопрос, который я слышу на своих лекциях и публичных выступлениях – чему учить детей? Каждый год вся страна собирает детей в школу, чтобы они там получали новые знания, желательно такие, которые пригодятся, чтобы… Чтобы что? Чтобы вырасти счастливым? Какие это знания? Что ты можешь получать удовольствие от химии, от математики, от оперы, от балета? Что ты можешь общаться с разными людьми благодаря высокому уровню эмпатии? Что ты способен принимать решения вопреки чужой указке? Что ты научился слушать свое сердце? Что ты, устойчив к промывке мозгов, пропаганде идеологическому воздействию? Чтобы вырасти здоровым какие это знания? Как правильно питаться? Как работает человеческое тело? Как решать конфликты? Как не загнуться за 10 лет в школе, не испортить осанку, зрение и психику, участвуя во всех аудиторных, внеаудиторных, а также факультативных занятиях? Чтобы получить высокооплачиваемую работу, какие это знания? Кто нужен на рынке труда через 10 лет? Как декомпозировать требования к вакансии в навыке и использовать это при выборе класса, профиля и будущего вуза? Как понять, кто будет нужным, а кто будет лишним человеком через 5-10 лет? Из чего состоит умение учиться? Чтобы иметь возможность жить лучше, чем поколение родителей? Чтобы уехать из маленького городка без перспектив в место, где есть перспективы? Нужно ли выучить язык и какой? Нужно ли на протяжении учебы ездить в это самое место с перспективами, чтобы понимать, как там живут люди? Чтобы стать успешным предпринимателем? Какие это знания? Что ты можешь вырасти и стать кем угодно? Что ты умеешь быть лидером и вести за собой? Что ты умеешь совершать ошибки и вставать после падения? Что ты научился понимать правила игры, но умудряешься играть по своим? Что ты научился вести двойную, даже тройную игру, одновременно не делая домашнюю работу, но при этом получая высокие оценки? Чтобы изменить мир к лучшему, какие это знания? Что ты можешь принимать решения из любви, а не из страха? Что ты научился быть ответственным, не перекладывая на других? Что ты насмотрелся на чужую боль и скорбь, и умеешь сопереживать? Что ты умеешь увлекать других своей мечтой? Мало того что знания, навыки, умения разные для разной мотивации, разного чтобы что». Сколько в этих навыках и умениях математики, физики и химии? А сколько коммуникации, умения вести переговоры, логики, критического мышления, наконец, осознанности? Страшило хотел мозги, железный дровосек – сердце, а трусливый лев – смелость. Ни один из них не мечтал о знании математики, русского языка и литературы. Потому что математика и литература – это что – А сердце и смелость – зачем? Не подумайте, самый смелый дурак без знаний правил русского языка останется всего лишь смелым невеждой. Но при этом самый величайший филолог без сердца, переживания, мечты, страсти, духа обречен быть жалким, неприятным, недостойным, трусливым львом, которого рано или поздно даже самые прекрасные причастные обороты перестанут радовать. Тем не менее, для любой мотивации, любого «что бы что» ключевым является понимание образа будущего, которому готовится сегодняшний школьник. Можно ли получить работу в мире, где искусственный интеллект заменил всех людей? Можно ли стать предпринимателем в мире технологически обеспеченного коммунизма? Можно ли слушать свое сердце в мире, где нет индивидуальности? Можно ли жить лучше, чем предыдущее поколение, если человечество окончательно разделилось на касты и плебеи Homo и sapiens никогда не догонят бессмертных патрициев с нейроимплантами? Почему важно уже сейчас начать готовиться к будущему? Все дело в ответственности которая ложится на человечество в целом и каждого человека в отдельности. Мир, каким мы его знаем, находится на переломном этапе. Грядущие ускоренные изменения не похожи ни на что известное или прожитое за всю историю человечества. Следующие десятилетия могут драматически развернуть ход эволюции человека, его среды обитания, экономических и социальных институтов, приведя нас в глобальную утопию или в мировой апокалипсис. Аналитические прогнозы варьируются от абсолютного пессимизма до ожидания золотого века для всей человеческой цивилизации. Сегодня на человека в гораздо меньшей степени влияет природа, и гораздо больше он сам и принято им решение. По данным некоторых исследований экзистенциальных рисков, вероятность вымирания человечества от антропогенных последствий в сотни раз выше, чем от природных. Выборы, которые мы сделаем, приведут нас или к угасанию закату, или к полному раскрытию человеческого потенциала или даже к выходу за его пределы, к трансцендентности, когда человек трансформируется во что-то невообразимо большее. К опасениям ученых присоединяются религиозные и гуманитарные лидеры. Даже Папа Римский высказывается об искусственном интеллекте, научно-техническом прогрессе и алгоритмах. Пожалуй, это неудивительно. Поиск разумной жизни в космосе или в искусственных системах неизбежно связан с тысячелетним поиском Бога, страстным желанием узнать правду и стремлением человечества к связи с чем-то большим, чем мы сами. Аудиокнига, которую вы слушаете, предлагает комплексный, проактивный и критический взгляд на подготовку к технологическому будущему, что поможет вам избежать тревог, связанных с прогрессом. Это ваш путеводитель по возможным вариантам завтрашнего дня, основанный на передовых исследованиях и экспертном анализе. А для меня это способ передать часть своего опыта и знаний, собранных в простой и понятной форме, чтобы показать будущее – может быть захватывающе прекрасным, если смотреть на него с позиции исследователя. С этой аудиокнигой мы будем погружаться в гипотетические сценарии развития событий, мысленно пройдем десятки прикрестков, цивилизационных развилок, полярности и крайности, перед которыми стоит человечество, а также оценим связанные с ними риски и возможности. Каждому из нас нужно понимать последствия этой сложно сочиненной навигации, Хотя бы потому, что эти последствия не только отзовутся эхом где-то через столетия в будущем, а реализуются на горизонте наших с вами жизней. Такой подход поможет вам точнее визуализировать возможные варианты развития событий. Через примеры и кейсы вы поймете, как описываемые в книге концепции уже применяются или могут быть применены в реальном мире, и как они скажутся на нашей с вами жизни. Эту книгу я написал, держа в голове большую цель — показать читателям возможные варианты развития событий и снабдить инструментами для подготовки к будущему. В книге раскрывается многовариантность возможных сценариев будущего, демонстрируя не только оптимистичные или пессимистичные варианты развития событий, но и весь спектр связей между ними. Благодаря этой книге вы будете лучше разбираться в технологических трендах, узнаете о новейших технологиях и их потенциальном влиянии на общество, экономику и повседневную жизнь. Улучшите навык критического мышления. Научитесь анализировать информацию и формировать собственные прогнозы будущего. Осмыслите роль искусственного интеллекта и других сквозных технологий в нашей жизни. Поймете, как выглядят новые форматы экономических отношений и социальных взаимодействий. Здесь не будет готовых рецептов или рекомендаций, а вопросов больше, чем ответов. Но благодаря простой и интересной подаче вы рассмотрите разные взгляды на будущее, включая как оптимистичные, так и пессимистичные прогнозы, и в результате непременно сформируете собственное мнение чтобы смотреть в будущее с уверенностью. Я искренне надеюсь, что эта книга поможет вам задуматься об адаптации своей жизни к каждому из сценариев, самостоятельно примерить эти сценарии на себя, свой личный карьерный план, а также оценить вероятность их наступления. Это позволит не просто наблюдать за будущим, но и самостоятельно выстраивать его контуры, даже за пределами описанного.